Но ученый ошибался в своих предположениях. Девушка, которую весь мир почитал как королеву Хаурана, в это время стояла в подземелье дворца. Лишь мигающее пламя факела освещало ее, подчеркивало дьявольскую жестокость красивого лица. На каменном полу у ее ног корчилась женская фигура, едва прикрытая, изодранными лохмотьями. Саломея пнула ее загнутым носком золоченной сандалии и мстительно улыбнулась, когда та вздрогнула. «Хм, тебе не нравится моя забота, милая сестрица?» Несмотря на обрушившиеся на нее невзгоды, Тамарис все еще была прекрасна. Она не ответила а лишь склонила голову, как человек, привыкший к издевательствам. Эта покорность судьбе раздражала Соломею. Она закусила губу и, нахмурившись, рассматривала безучастную ко всему пленницу, нервно постукивая носком сандалии о каменную плиту пола. Саломея была одета с варварской роскошью шемитских женщин, В свете факела драгоценные камни ярко вспыхивали на ее золотых сандалиях. Золотом горели нагрудные пластины и изящная цепь, скреплявшая их. Золотые браслеты на ногах мелодично звенели при каждом ее шаге. Усыпанные драгоценностями браслеты не спадали с ее обнаженных рук. Нефритовые подвески сверкали при каждом движении надменно поднятой головы. Украшенный каменьями золотой пояс схватывал в талии шелковую юбку настолько прозрачную, что она выглядела циничной насмешкой над одеждой. С ее плеч спадал темно-малиновый плащ, скрывавший левую руку и то, что она держала в ней». Соломея наклонилась. Свободной рукой схватила сестру за волосы и подняла ее голову, чтобы встретиться с ней взглядом. Тамарис глянула на нее с вызовом. «Ты больше не заставишь меня плакать», — сказала она. «Слишком часто ты любовалась королевой Хаурана на коленях» плачущей перед тобой. Я поняла, что ты пощадила меня лишь за тем, чтобы мучить. Твои пытки не убивают и не калечат внешне. Но я больше не боюсь тебя. Ты уничтожила в моей душе остатки надежды, страха, любви, стыда. Убей меня и покончим с этим. Я уже пролила последние слезы, для твоего удовольствия. Слышишь ты, дьявол из ада? «Успокойся, дорогая сестрица», промурлыкала Соломея. «До сих пор я заставляла страдать. Не твое тело, а твою гордость и самолюбие. Ты забываешь, что в отличие от меня ты способна на душевные муки. Я видела это» когда рассказывала тебе о той комедии, которую я разыграла перед твоими глупыми подданными. Но на сей раз я принесла тебе кое-какие вещественные доказательства. Знаешь ли ты, что Кролидис, твой преданный советник, пробрался сюда из Турана и был схвачен? Что ты с ним сделала? Соломея вынула из-под плаща свёрток. Стряхнув шёлковый платок, она поднесла к лицу королевы отрубленную голову молодого мужчины. Черты его лица были искажены страшной мукой. Тамарис вскрикнула. Жалость сжала её сердце. «Ой, Штар! Кролидис!» «Да, это он, несчастный дурак. Хотел поднять восстание против меня, говоря людям, что я не Тамарис. Но что могут сделать горожане с палками и камнями против шимитов Константинуса? Ха! Теперь собаки едят его безголовое тело на площади. Ну, что скажешь, сестрица?» Она с торжествующей улыбкой взирала на свою жертву. «Как видишь, ты пролила еще не все слезы. Что ж, прекрасно. Я покажу тебе много таких зрелищ». В зыбких цветах факела, с отрубленной головой в руке, Соломея не походила на земную женщину, несмотря на прекрасный человеческий облик. Тамарис упала на скользкие холодные плиты пола и забилась в рыданиях. Саломея двинулась к двери. Браслеты ее при этом тихонько звенели, подвески вспыхивали при свете факела. Через несколько мгновений она появилась по темной аркой, ведущей во двор, который заканчивался извилистой аллеей. Человек, поджидавший подаркой, проворно обернулся на звук ее шагов. Это был рослый шемит, его большая черная борода спадала на грудь, мощную, как у быка. «Она плакала!» — пророкотал он низким голосом. Это был начальник наемников, один из немногих приближенных Константинуса, знавший тайну королевы. «Да, Хамбанигаш, еще есть уголки в ее душе, которых не коснулось страдание, и каждый раз мне удается затронуть новые, наиболее уязвимые». «Сюда, собака!» — позвал Хамбанигаш. К нему приблизился, спотыкаясь, дрожащий человек в лохмотьях. Грязные нечесанные волосы скрывали его лицо. Это был один из тех нищих, что коротали ночь в аллеях и открытых дворах. Соломея швырнула ему голову. «Брось в канаву». «Покажи ему руками, хамбанигаш. Он глух и ничего не слышит». Шимит знаками, показал, что надо сделать. Голова со всклокоченными волосами согласно закивала, и нищий заковылял прочь. «Может, хватит ломать комедию?» пророкотал Хамбанигаш. «Ты и так прочно обосновалась на троне. Ничто не сможет повредить тебе. Даже если хауранские идиоты узнают правду, они ничего не смогут сделать. Ты можешь открыть свое настоящее имя, а их возлюбленной королеве отрежь голову на городской площади». «Нет, пока рано, дорогой Хамбанигаш». Немой нищий притаился подаркой. В темноте никто не смог бы различить, что его руки, державшие отрубленную голову, больше не дрожали. Эти молодые, сильные руки вовсе не подходили к сгорбленному телу и грязным лохмотьям. «Я узнал это», — прошептали еле слышно его губы. «Она жива!» О, Кролидис, твоя жертва не напрасна. Иштар, если ты не оставила людей, помоги мне и теперь.